Глава шестнадцатая Добрыня двигался быстро. Он точно знал, куда идти. Теперь он понимал, как его мать находила путь в этих подземных пещерах. А еще было приятное ощущение, что он больше не зависел от Малфреды, мог полагаться на самого себя. За свою непростую жизнь он очень хорошо научился действовать в атагой, но оказалось, что когда рассчитываешь только на себя и чувствуешь такую силу, то испытываешь настоящее упоение добрыня старался не задумываться о том что все это дал ему темный хозяин кромки по сути его дед он вообще не думал о кощее как о родне но при этом хотел с ним наконец-то встретиться еще добрыня был доволен что взяв на себя самое трудное он дал возможность остальным спастись и если ему повезет если он справится то и они выживут выберутся отсюда а вот мать Душа его наполнялась горечью, когда он думал о ней, а еще его охватывала злость. Если Кощей и сильную чародейку смог подчинить, заставив ее на своих кинуться, то что еще он может сотворить? Но, с другой стороны, Добрыня был озадачен, темный, даже зная, с чем к нему идет и что намерен сделать, снявший крест посадник, настолько уверен в себе, что сам указывает путь, сам подзывает». Ничего этот бессмертный не страшится. Но вот этот ты зря, нелюдь. Он, Добрыня, не так-то прост, чтобы подчиниться и стать одним из покорных хозяину кромки рабов. Какие-то шуршащие существа порой возникали на его пути, однако не препятствовали, а отступали в такой густой мрак, что даже дивное зрение Добрыни не позволяло их рассмотреть. Ну и пропади они пропадом, ему не до них. Он даже не гадал, кто они, Призраки, кромешники, живые мертвецы или темные твари бездушные. Они для него были навязчивым мороком, на который он не желал обращать внимания. И вдруг Добрыня замер, смотрел и едва не рычал от нахлынувших чувств. Нашёл. Казалось, он видел глазами Малфреды то место, о котором она говорила. Он узнавал его. Огромный гладкий столб сталактит — поддерживал высокую, почти идеально выгнутую арку. «Значит, где-то здесь должен храниться заветный меч-кладенец. Он вышел к нему, но сперва все же придется встретиться со стражем заветного клинка. И уж наверняка страж этот непрост и опасен. Кого попало оберегать столь ценное волшебное оружие, бессмертный не поставит. Мечущиеся до этого тени вмиг исчезли, больше не шуршали их крылья, Не мельчешили силуэты, не скалились безобразные рожицы. Добрыня видел проход к колонне и, выждав немного, шагнул вперед. У него в деснице была тяжелая дубина. На шуйце привычно, как в былых сечах, был устроен подобранный возле ослабевшего викинга щит. Добрыня мало на него рассчитывал. Если этот окованный железом деревянный щит варягу не помог, то и ему особо на такую защиту рассчитывать не стоит. Чуть мерцавшее на добрене неуязвимое кольчуга казалась совсем невесомой, не стесняло движений, а с пластины зерцала на налобье шлема порой отсвечивал желтоватый блик, скользивший то под ногами, то на каменных стенах, смотря куда глядел сам Витязь. Что отражает сейчас зерцало, от чего получается подобный отсвет, Добрыня особо не задумывался. Он был уже у колонны, кладенец спрятан где-то здесь. Витязь внимательно осмотрелся, но не заметил поблизости ни каменного алтаря, на котором мог лежать заветный клинок, ни ниш в стенах, где можно было сохранить оружие. Широкое открытое пространство у столба сталактита, гладкая арка наверху и все. Ну и что теперь делать? Где искать? Добрыня чувствовал в себе огромные силы и, поразмыслив, решил для начала разбить этот столб подпору Ему даже казалось, что он уже различает запрятанный в камне клинок. Может, именно он невидимо мерцает изнутри сталактита, а зерцало шлема отражает его сияние. Размахнувшись, Добрыня ударил по каменному устою мощной дубиной. Та вмиг разлетелась. Ну и что можно было от неё ожидать? Добрыня закинул щит за спину, сжал кулак, размахнулся. Словно из ниоткуда вылетел белый страж и со свистящим звуком пронесся через Добрыню. Именно через него. Посадника даже замутило. Ощущение было такое, как будто внутренности сдавили и отпустили. Мгновение, и белый уже карабкался на стену. Там перескочил с уступа на уступ и развернулся, готовясь для нового прыжка. Ну и какая тут помощь от кольчуги, если этот блазень может проникнуть сквозь тело богатыря? И все же, если бы не она, Добрыня уже лежал бы пронзенный кромешным существом насквозь. Понимая это, он успел подставить щит, когда кромешник снова кинулся на него, размахивая чем-то длинным и гибким. Ноги оплело, пришлось напрячься, чтобы устоять и не упасть. А вот обычный щит вдруг выполнил свою задачу. Металлический умбон в его центре ударил в белого и отбросил. «Ну, не унелюдь, давай же, нападай еще!» Добрыня чуть склонил голову, подставляя зерцало шлема. «Отразись в нем, тварь кромешная, и твой удар придется по тебе же!» Но ринувшийся снова в атаку белый, похоже, знал, чем ему может грозить зерцало шлема. Вроде и несся почти прямо, но успел отскочить, стараясь при этом захлестнуть невидимым кнутом сбоку. Добрыня чувствовал, как что-то прошуршало по кольчуге, и резко развернулся, пытаясь уловить отражение кромешника в шлемной пластине. Но тот был стремителен и увертлив. Только что был тут, а уже где-то сзади. Но и в Добрыне были сейчас невероятные силы. Заметил, где мелькнула белая голова кромешника, бросился следом, не вечно же этой твари нападать. Добрыня легко взобрался по стене вслед за белой тенью, постарался ухватить. Белый вдруг издал тонкий пронзительный виск, от какого у Добрыни стрельнуло в голове, заложило уши. Повиснув на стене, он приник к ней, замер и потряс головой, чтобы вернуть себе исчезнувший звук. Разобрал, как где-то зашуршало, словно камешки посыпались. Прыгнул в том направлении и легко, как кошка, опустился на ноги. Сам не ожидал от себя такого умения, но ведь получилось же. Плохо только, что кромешник этот пропал, как и не было его. Добрыня переводил дыхание, озираясь по сторонам, прислушиваясь. Белого нигде не было. Ишь, блазень, его охранять тут поставили, а он как почуял богатырскую силу, так и в прятки играть. Глаза Добрыни от напряжения порозовели, зрачок сузился в точку, высматривая. И Витязь догадался, что белый страж не затаился во мраке, какой он сейчас легко просматривал, а укрылся где-то в расселении на стенах пещеры. Вон их тут сколько, и что теперь делать? Искать его? Обшарить всю пещеру? Или все же его цель — это меч, а не страж, который, испугавшись, предпочел отступить и затаиться? Тишина в подземелье теперь была такая, что Добрыня слышал ровные сильные удары собственного сердца. И всё Никаких больше звуков. Ишь, как затаился белая тварь. Ну и пусть проваливает. Куда тут еще можно провалиться? А он, Добрыня, займется столбом. Сильный кулак так грохнул по сталактиту, что тот содрогнулся, стал разлетаться каменными осколками в разные стороны. Добрыня ощутил, как удар отдался в плече, однако должен был признать, что это еще не вся таящаяся в нем сила. Если он начнет лупить с полной отдачей, то этот столб скоро рассыплется, упадет. Столько мощи в себе посадник никогда еще не ощущал. С такой-то силушкой. Уже занесенный кулак Добрыни вдруг замер. Сила — это хорошо, однако и подумать не мешало бы. Неужели Кощей поставил охранять заветное оружие столь легко побеждаемого стража, который сбежал, получив первый же отпор? Добрыня осмотрел столб еще раз. Ранее, двигаясь по подземелью, он миновал немало подобных. Но разве что арка наверху была явно вытащена мастерами, а не сложилась от наслоений горной породы. Конечно, сейчас посадник может свалить эту опору, но стоит ли? Он прижал лицо к камню, прислушался и стал вспоминать. И как погружался под воду, добывая неуязвимую кольчугу, и как позже спускался в земляную нору, подсеет камнем. Всякий раз у него было ощущение, что дивные доспехи наблюдают за ним при его приближении, словно у них была душа, и они смотрели, ждали. Сейчас же камень-столба оказался обычным, холодным, мертвым. А вот то, что за ним кто-то наблюдает, Добрыня чувствовал ясно. И не из-за столба, к которому приник, а со спины — Но ясное дело, это страж таится, ждет момента, чтобы напасть. Или не страж. Добрыня отбросил щит, замер, приглядываясь. Кромешник в этом мраке может таиться долго, не решается показаться, сообразив, что гость тоже наделен силой, или испугался волшебных доспехов, или Кощей не велел ему трогать того, кого ждет. Но тогда зачем кромешник вообще нападал? Ведь изначально его у столба не было. Добрыня постарался определить, откуда направлен взгляд, и в какой-то миг опять заметил блик от зерцала на шлеме. Отражает некий свет, все же решил посадник, значит, он осторожно прошел под аркой, уже не искал взглядом кромешника, оследил за бликом, шаг, другой. Желтоватый, блеклый отсвет от шлема стал как будто ярче, а потом опять раздался тонкий пронзительный звук, и кромешник прыгнул сверху, быстрый как молния. Добрыня еще успел заметить темные дыры вместо глаз на белой маске и оскаленную клыкастую пасть. мика он схватил огромного кромешника за горло, сжал. Тот размахивал руками, царапал неуязвимую кольчугу, опять чем-то оплел ноги, толкнул ногой в грудь, стараясь повалить богатыря, но Добрыня устоял и рванул, что было силу першуюся в грудь ногу. Сил было много. Он попросту разорвал кромешника пополам. Но и разделённый, разорванный, тот продолжал бороться, вырываться, а потом вдруг стал отползать. Вернее, отползала только половина его. Ноги свалились беззвучно, а верхняя часть тела, упираясь на руки, попыталась взобраться на стену, чтобы убежать. Однако Добрыня прыгнул за ним и схватил то, что успел заметить. Из разорванного, брызгающего тёмной кровью тела кромешника Виднелась крестовина, сверкающая рукояти меча. Кладенец был спрятан в самом теле стража. Добрыня вынул его легко, и засиял блестящий клинок. И что это был за клинок? Добрыня такого вовек не видел. Светлое, сверкающее лезвие с бороздкой для стока крови, остро заточенный конец клинка. «Разить бы таким и разить!» Что Добрыня сделал, когда располовиненный белый вцепился в меч, пытаясь вырвать его? Лишь легкий шелест прозвучал, словно сквозняк пронесся, и только что подвижная и еще пытавшаяся сражаться половина кромешника была разрублена в миг Рука, плечо и голова покатились под ноги витязю, а торс и вторая рука еще содрогались, пока совсем не застыли. «Ну вот и все», — выдохнул Добрыня, уже не глядя на него, а рассматривая чудо, какое держал в руке. Даже пещера осветилась, так сиял клинок. «Ты прекрасен!» — сказал он мечу, как живому существу. «Ты лучшее оружие, какое только могли создать подземные мастера». Ибо в том, что люди способны выковать такое совершенство, Добры не очень сомневался. Видел он на своем веку немало прекрасных мечей, и франкские лезвия каролинги из земель Рейна, стоившие целое состояние и те дивные, чуть согнутые мечи восточной ковки, какие удалось раздобыть в стране булгар. Видела византийские клинки с закруглённым остриём, которыми легко рубить, но колоть. Да какая разница? Сейчас Добрыня держал в руках оружие, способное уничтожить любую нежить, какой бы силой она ни обладала. Он ещё любовался найденным клинком, когда понял, что тот, кто искал его всю жизнь, просто хохочет. Посадник слышал его смех. Дескать, добился? Ну, давай попробуй теперь пройти ко мне. Жду давно. Ты оказался даже сообразительнее, чем я ожидал. Добро, я доволен. Добрыня не было задачен тем, как отнесся хозяин кромке к тому, что шедший к нему Витязь теперь имеет все, чтобы погубить его. Витязь лишь хмыкнул. «Бессмертному и положено быть уверенным в себе». Главное, что в себе был уверен Добрыня, и страха никакого не испытывал. Скоро все решится, и хорошо, а то устал он от такого множества непонятного и раздражающего, ибо был он все же человеком, его эта муть подземная утомляла и излила Ах, воздуха бы вольного вдохнуть полной грудью! Ах, упасть бы лицом в зеленые травы-муравы! Или на худой конец хотя бы в снег колючий, но настоящий, бодрящий! Недаром его мать не любила эти подземные пещеры, он ее понимал. Но о матери сейчас думать недопустимо. Это вызывало ноющую боль в груди, тревогу, слабость. А быть слабым Добрыни не мог себе позволить. И он решительно миновал арку у столба, двинулся дальше в кромешную темень. Следующая пещера была настолько огромна, что, сколько посадник не силился, он не мог определить ее размеры. «Так не бывает», — пытался успокоить он себя, но так было. Добрыня шагнул в этот бесконечный подземный мрак, прислушался на миг, а потом уже увереннее двинулся туда, откуда все четче доносилось тяжелое глухое дыхание. «Бессмертный, что ли, так дышит?» В старых сказках говорилось, что владыка подземного мира Кощей давно умер, но мало ли что болтают. Если умер бы, как обычный человек, не дышал бы, и не породил бы дочь, не имел бы от нее внука. Потом Добрыня понял, куда попал, и замер пораженный, ибо то, что он стал различать во тьме... Он и не ожидал, что в одном месте может находиться столько сокровищ, а ведь он бывал и в подземных ходах, где хранилась казна стольного Киева, и неоднократно спускался в кладовые торгового Новгорода, полные богатств и злата. Но все виденное ранее казалось теперь чем-то убогим перед сокровищами Кащея. Некоторое время назад ему довелось узнать о поделках мастеров Чакли, Однако видел он их только издали, потому и не проникся полностью, а лишь подивился и двинулся дальше. Сейчас же он буквально ступал по ним, слышал, как они мелодично позвякивают под его ногой. Вот посыпались от его шага гладко вылитые бруски из жёлтого металла. Вот он зацепил ногой цепь с округлыми медальонами, каждый из которых был украшен редким самоцветом. «Чего тут только не было!» Наручи браслеты с чеканными узорами, Застежки со скалящимися мордами золотых чудищ, Подвески с мерцающими каменьями, Гривны витые, мастерские, украшенные звериными и птичьими головами, А то и змеинами, но каждая. Но хоть бери в руки и разглядывай. А вон еще венцы наголовные, какие только захочешь, Одни с острыми зубьями гладкого отполированного золота, Другие цветами дивными украшены, Третьи — все ажурные, как изморозь из белого злата. А еще немало монет-кругляшей, Какие посыпались под его ногами, Раскатились звеня. Добрыня поднял один такой кругляш. Видел он бизанты ромейские, Полновесные, с ликами императоров, Во всем мире они ценятся несоизмеримо, и все же тот, какой посадник сейчас держал в руках, был вычеканен из такого дивного злата, что даже представить сложно, что на него можно приобрести. Корабль с командой не менее, а может и с грузом тюков ценного Соболя. «Нравится?» — услышал посадник голос откуда-то со стороны. «Владыка подземелья сидел на возвышении, на груди золота, вернее, на установленном сверху троне, почти как у императоров рамейских, но более тяжелом, мощном, как камень. А вот сам он показался добры не всего лишь тенью. Большой тенью, величавой, хотя лик вроде как обычный, человеческий». Чётко обозначенные скулы, тёмные очи под круто изогнутыми бровями, густые волосы не спадают на плечи, удерживаемые сверкающим каменьями драгоценным обручем. Тело скрывало чуть колышущаяся накидка. Но Добрыня вглядывался в лицо и замер, едва смея дышать. В горле вдруг образовалась пустота, которая давила, не давая произнести ни звука. Он узнавал себя, своё лицо. Свои глаза, скулы, чисто выбритый подбородок с небольшой ямочкой. Разве что тот, кто восседал на троне, был моложе, чем Добрыня сейчас, словно это он сам, но в пору расцвета юности, без малейшей седины в волосах, без морщинок в углах глаз. «Что, похожи мы?» — спросил Кощей, и в темных глазах его полыхнуло алым отцветом. «Похожи». А еще я на родителя своего похож. Знаешь, кто он? Да какая мне разница? Твоя мать с кем только не путалась. Для меня главное, что в тебе моя кровь течет. Слишком мало ее, чтобы мы были схожи. А превратиться ты во всякого можешь. Ты ведь чародей великий». Добрыня Белозуба улыбнулся Бессмертному, сам не зная, что его так развеселило. Может, то, что Кощей держал у себя в слугах его родителя, даже не догадываясь, кто он. Бессмертный тоже попытался улыбнуться, но как-то странно, как будто не мог повторить улыбку, стоявшего перед ним витязя. Оскалил верхние зубы, нижние же засосало под губу, глаза вытаращились. То темнеет, то снова полыхая огнем. Но сейчас Добрыне уже не было страшно, но ну и гримасничает. Такие рожи Добрыне бы ни за что строить не стал. И он даже захохотал над попытками бессмертного походить на него. Кощей догадался, что смешон, лицо его потемнело. Вернее, он накрыл себя темной полой накидки, только глаза по-прежнему светились алым сквозь черноту. Такой взгляд выдержать трудно, и смех стал затихать на устах Добрыни. Он чувствовал, как бессмертный обшаривает взглядом его лицо, и в этом была какая-то безжизненность, от которой брала оторопь. Добрыня неспешно склонил голову. Со стороны, похоже, было, что поклонился, а на деле просто надеялся, что бессмертный отразится в зерцале и ощутит, каково это, когда на тебя такая нелюдь глазеет. Но Кощей заговорил о другом. «То, что ты не боишься меня, а даже смеешься хорошо, таким ты мне и представлялся». Вижу, что не ошибся. Значит, вместе мы многого добьемся. Эд, ты о чем? — опешил Добрыня. Кощей широко развел руками, полы его просторных рукавов разлетелись, как черные крылья. Да обо всем этом разве не Люба? Добрыня не понял. Бессмертный, что ли, предлагает ему в золоте ковыряться? Поэтому промолчал, ждал, что еще скажет Кощей. «Твой приход сюда был предопределен изначально», — глухо произнес тот из-под накидки. «Твоя мать обещала мне свое дитя, и вот обещанное исполнилось. Не мальцом ты попал ко мне, но мужем. Я вижу, как ты силен, как дерзок и решителен. И если договоримся, власть великую получим». «Что ты ведаешь о власти, хозяин кромки?» Шагнул к нему Добрыни, и золото зазвенело, покатилось от его движения. Ты тут таишься, кромка отделяет тебя от мира, держит здесь. И ты ничего не знаешь, а если и знал, то забыл. Что же я забыл? Прошелестел голос кощея и он то ли фыркнул под своей чернотой, то ли засмеялся. Хотя бы то, что настоящий правитель не уничтожает и не подавляет подданных, а заботится о них, оберегает и защищает в людях, в их поддержке, и есть сила любого правителя. Ты же думаешь только о себе и о своем обогащении, поэтому все, что тебе остается, — Добрыня широко развел руками, словно копируя жест Кощея, — это над златом своим чахнуть. — Почему же чахнуть? — не понял Кощей. — Богатство дает силу, дарит радость, уверенность, упоение. Но что такому объяснять? Вряд ли это чудо подземное что-то уразумеет. И Добрыня спросил, что же теперь будет, когда он, наконец, оказался тут, как того и желал бессмертный. «Хочу, чтобы ты служил мне, как и положено младшему родичу служить старшему, ибо так и велось истори. А не то, что ты удумал». Кощей согнулся поник головой ниже широких плеч, затем откинулся, как будто его передернуло, Ты на младшего равнялся, с мальчишкой непутевым связался, Который чужой вере подчинился. «Ты о Владимире!» — удивился Добрыня. Кощей качал головой сквозь черноту, вдруг проступило его худое, Покрытое струбьями лицо, провал глаз был брезгливо искривлен. «Помал Фреди этот негодник, родня мне, но он меня предал». Он порушил старый покон славянских земель, отказался от нашей исконной веры, ослабил все, что меня веками питало. Но теперь ты, наконец, здесь и поможешь мне от него избавиться». «Эк, загнул!» — возмутился Добрыня. «Не пойду я против сестрича своего Владимира, так и знай». Настала тишина. Кощей, огромной зыбкой массой восседал на троне, и казалось, что он чуть колеблется, но беззвучно, словно некий чёрный туман. И всё же Добрыня почудилось, что он поднял руку. Видясь на всякий случай крепче сжал рукоять кладенца, однако рука Кощея медленно опустилась, легла на поручень трона, и Добрыня увидел когтистую, лишённую кожи кисть, как у скелета давно забытого там, где когда-то рухнуло тело. Ладно. Если так дорог он тебе, то не станем его губить. Однако ты поднимешься над ним. Сейчас ты, Добрыня, всего лишь его слуга. С моей же силой станешь его господином. Добрыня убрал руку с рукояти, вздохнул. «Зачем мне быть его господином? Мой сестрич и так хорош». Я горжусь, что сделал его таким, а потому все, что ты предлагаешь, для меня не в цене. Ох уж эта родная кровь!» — заколыхался в сухом глубоком смехе бессмертный. «Я понимаю, какая это сила, и потому не тронул тебя, хотя ты и пришел со злом. Но твое зло для меня ничто». Хотя ты и разгневал меня, когда, едва получив силу, начал освобождать моих пленников. Зачем они тебе? Они мои. Поэтому я и хотел помять тебя немного. Малфреди приказал это сделать. Упоминание о чародейке, о том, как она превратилась в ящера и бросилась на них, заставило Добрыню скрипнуть зубами. «По доброте душевной, наверное, против меня ее направил, а мне дал силу, чтобы я с непокорной ведьмой для тебя расправился». «Ну, если тут ты, зачем мне она?» Добрыня хотела ответить, но язык лежал во рту, будто тяжелый камень. И это равнодушное, злобное существо еще недавно что-то лепетало о родной крови. «Да нет в нем ничего вообще, чтобы с ним считаться. Тварь он темная, а еще намекает, чтобы Добрыня ему служил». Кощей вдруг встрепенулся, словно догадавшись, о чем думает гость. «Ты ведь не глуп, сможешь понять. Да, когда-то я радовался, что у меня в живом мире есть продолжение. Особенно ценил это, когда понял, что мне самому к смертным являться все труднее, почти невозможно. А тут свой человек в миру...» И я надеялся, что верну свою власть через Малфриду, ведь пригожая женщина, да еще наделенная чарами, любого правителя подчинить сможет. А оказалось, что она всего лишь баба. Влюбляется, теряет разум и силу, думает о своих прихотях, а не о том, что мне надо от нее. Ты же муж сильный, ты другое дело». Мне почти невозможно было следить за тобой, но все же увести легкие крылья. Они и до меня доходили, являлись тенями еще не забывших прошлых душ, даже за кромку. И я узнавал, что Добрыня, сын ведьмы, поднялся с самых низов, многого достиг, многих подчинил. Меня восхищало, насколько ты умен и решителен. «Именно ты!» «Великая сила Руси, и только ты должен подняться над всеми, должен возродить великое прошлое этой земли!» «Ты, темный, не учел, что в одиночку я бы ничего не смог. Говорю же, мы с Владимиром вместе Русь меняли, а дальше он сам». И такую державу в итоге создал, что многие государства с нами мирные договора заключают, торговать хотят, даже породниться с правителем Руси согласны, не считая это зазорным. Так что прославлено на белом свете имя Владимира Киевского, а вот ты, сдается мне, завидуешь его славе и желаешь меня против него настроить. кощей неожиданно спросил, а сам-то ты чего желаешь? Подойти? «И снести твою голову с плеч!» — вспышкой пронеслось в голове Добрыни, но понимал, что сейчас это невозможно. Он уже дважды пытался приблизиться к тёмному силуэту, но кучи золота под ногами звенели, сыпались, любое его движение было заметно, да и не доберётся он так легко до Кощея, просто увязнет в золоте. «Чего я хочу?» «Хочу, чтобы морок ненависти с земли новгородской был снят». Это то, ради чего он всё бросил и забрался сюда, в немыслимые для обычных людей дали за саму кромку, и теперь ждал ответа. Надо было как-то разозлить Кощея. Вот сейчас тот напомнит, что его морок был направлен против чужой веры, а Добрыне, оставшемуся без креста, даже невозможно ссылаться на то, что он христианин. Но голос Кощея прозвучал как-то скучающе. И это всё добро. Был морок, и нет его. Посадник даже растерялся. Так просто. Нет, бессмертный не был простым. Он что-то хочет за свою уступку. И что попросишь за это? Только не забудь про то, что я раньше сказывал. Владимира не трону. Да понял я, не тронешь. До поры до времени. Но твоя власть отныне будет так могуча, что он сам на тебя пойдет. И тогда я погляжу, что ты выберешь. Склонить голову под топор слуги чужой веры или отодвинуть его и занять его место. Он что-то задумал, Добрыня ждал, и когда бессмертный заговорил, в голосе его была даже некая задушевность. «Ты добр к своему родичу Владимиру. Человеческая привязанность — это достойно. Но зачем тебе, Владимир? Всегда ли он был благодарен тебе? Вон услал из стольного Киева в далекий Новгород». Он мне отдал самый неспокойный удел, — задумчиво произнес Добрыня. Кроме меня там бы никто не справился. Значит, самое сложное князь на своего дядьку навесил. ославить кого будут за дела? Добрыня молчал, пока не собрался с духом. Славить всегда будут Владимира. Но я люблю его, мне его слава в радость. — Поэтому и подчиняешься, — угадывалась во мраке улыбка бессмертного. А ты сперва подумай, кем был бы Владимир без тебя?» В темноте вспыхнули золотистые блики, когда кощей стал пересыпать золото из ладони в ладонь, и при этом говорил, а Добрыня слушал. Он был поражен, как много знает о нем хозяин кромки, и о том, как он, еще простой конник в дружине, упросил прибывших в Киев новгородцев, Выбрать себе удельным князем незаконно рожденного сына Святослава. И как вызвался его сопровождать, поддерживал во власти, направлял. Владимир был юным, шустрым, часто безрассудным, многое в нем не нравилось новгородцам. А вот Добрыня скоро получил почет и уважение всего города, а там и всего края славенского А когда Ярополк вокняжился, разве тронул бы он Добрыню, если бы тот отдал ему сестрича? Нет, Ярополку был нужен верный и толковый человек на севере Руси, и если бы Добрыня сговорился с князем Киевским, то остался бы во власти и почете. Но нет же, дядька Владимира пожелал остаться с ним и вместе бежать на чужбину. И кто там с северными викингами договаривался о войсках и походе на Русь? Опять же он, Добрыня, он привел рать, а юный Владимир просто был при нем. Позже, когда дядька посоветовал сосватать Рогнеду Полоцкую, а потом и взять силой, разве ценил Владимир дельный совет? Он только светлокосой красавицей тешился, а Добрыня, как обычно, где-то сзади был, собирал отряды, договаривался с вождями племен, со старшинами родов. Но и будучи в тени, он направлял сестрича к великой цели. О, сколько бы смог тогда Добрыня, если бы не Владимир. Да сгинь тогда юный князь, разве почитавшие смелого воеводу Добрыню воины, разбежались бы. И кто бы тогда на стол в Киеве сел? Но ну и тут Добрыня отступил в сторону, хотя мог и сам, ведь когда мечи режут нить судьбы, в любом другом месте ее можно наново связать. И возвысится именно тот, кто и завяжет узел. Кощей еще много говорил. Это была тонкая лесть. Добрыня начал в ней плавиться, поддаваться, слушал и просто упивался описанием своих заслуг. Бессмертный напомнил про то, как он помогал Владимиру в походах против попытавшихся было восстать и отделиться от Руси племен, и про их совместную войну за присоединение червенских земель. А ведь пойти в этот поход посоветовал Владимиру Добрыня, иначе Русь не имела бы сухопутного пути в европейские страны. Владимир согласился. Он уже умел и любил воевать, но как-то позабылось, что именно Добрыня сделал из некогда нерешительного мальчишки главу воинства. Кощей же как раз и подчеркивал, что как бы славен и почитаем не был Добрыня, он всегда находился в тени другого. «Разве не так?» — спрашивал, и Добрыня готов был согласиться так. Добрыня и сам мог многое вспомнить. К примеру, о том, от каких глупостей порой удерживал племянника, то Владимир чуть не поругался с добывшими ему престол варягами, а Добрыня уговорил их идти дальше, в богатую Византию, а не учинять восстание в Киеве. То молодой князь вдруг принялся у своих же дружинников, девок уводить, и Добрыне еле удалось замять дело и сговориться с оскорблёнными мужьями. То вдруг вспомнилось, как упоённый силой Владимир задумал штурмовать неприступные стены града Булгара, и Добрыне пришлось исхитряться, чтобы отговорить его, дабы не положили там половину войска, сохранив его для других родных дел, не менее важных, чем покорение чёрных булгар. Кощей это тоже понимал, излагал всё складно, И Добрыня вдруг задумался, а справился бы Владимир без него. Добрыня давно смирился с тем, что вся слава и полнота власти всегда доставалась князю. Но сейчас, слушая Кощея, он вдруг ощутил, как что-то начало давить в груди, что-то давно запрятанное, о чем старался не думать. А Кощея вернул его к этим мыслям. Бессмертный присматривался к лицу гостя, затененного наносником шлема. «Вон губы кусает, хорошо». И он продолжил. «Я не сказал ни слова неправды. Ты сам знаешь, все это было, Добрыня. Однако скажи, кто оценил то, что ты сделал? Тебе дали княжество в удел? Тебя посадили по правую руку, чтобы вместе править? Нет. В лучшем случае заметили, как ты это сделал. Как никто иной не смог бы» потому ты и ныне почитаем на Руси, потому твое слово важное за тобой пойдут. Ты ведь лучший из мужей. Вернее, можешь стать лучшим, если тебе немного помочь. Я же готов помогать тебе в этом. Видишь, сколько тут злато Ты отродясь столько не видывал. Никто столько не видывал, довольно захихикал Кощей. Но поверь мне, если я дам тебе всего пару пригоршней этих сокровищ, чтобы нанять новые войска, «Да ты тогда кого хочешь, наймёшь под свою руку. Ну, а слава твоя сделает всё остальное. И тогда уже только тебе решать, кто истинный правитель Руси. Ты или этот мальчишка, которому ты всю жизнь уступал дорогу?» Добрыня давно опустил меч, щурился, ибо чем больше говорил Кощей, тем ярче, казалось, сияло золото вокруг. Даже в голове мутилось от этого. А думалось, может, и прав Кощей, может, стоит рискнуть. «А ты готов отпустить меня и помогать в будущем?» спросил он сиплым голосом, в горле было сухо, словно целую вечность воды не пил. Кощей закряхтел, захихикал, сквозь темную муть накидки проступило какое-то новое лицо, благообразное, седое, возвышенное, но чисто мудрый покровитель со светлым ликом. И только загоревшиеся красным глаза указывали, что это все та же нежить, но разумное что-то замыслившее. Поэтому, не дождавшись ответа, который у Кащея наверняка был готов, Добрыня спросил, «А что ты захочешь для себя? Ведь не из любви же ко мне такое предложил». Бессмертный ответил не сразу. Он склонился, стал рассматривать золотые украшения под ногами, любовался перстнями с крупными самоцветами, перебирал искусно выполненную ажурную цепь. «Ну уж не золото же он у меня попросит», — гадал Добрыня. Оно-то его пьянит похлеще мёда стоялого, но у него его столько, что от меня он больше не получит. Нет таких богатств на Руси. — Отрень своего бога! — вдруг глухо, но с нажимом произнёс Кощей. Добрыня не удивился. Ну да, что ещё нечисти надо, как не избавиться от того, кому столько людей поклоняется, кто силён, и при ком все эти духи, тени, кромешники исчезают из мира людей навсегда. «Так ты боишься Христа?» — спросил Добрыня, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. И еще бы прийти к самому хозяину кромки и в глаза ему говорить, насколько тот боится новой веры. Кощай выпрямился в кресле. Теперь он выглядел статным широкоплечим богатырем с длинной мощной шеей, темными, не спадающими до плеч волосами. На голове угадывался зубчатый венец из какого-то вороненного металла. Лицо же превратилось в маску, строгую и непримиримую но и гордость в нем была надменность. И таким же надменным голосом бессмертный напомнил о том, как сильны раньше были духи и не люди на Руси, как смертные зависели от них, как вынуждены были поклоняться. И чем больше опасались и верили в силу их чародейства, тем больше почета им было. А уж как самому хозяину кромки некогда поклонялись. Что могущественнее и страшнее того, кто может утянуть из этого мира? Вот и несли ему дары, вот и боялись его, служили раболепно, лишь бы оттянуть миг ухода. Это позже люди придумали себе иных покровителей. В глухих селениях стали почитать прародителя рода, с приходом воинственных варягов дружинники начали возвеличивать грозного перуна, в разраставшихся градах ставили капище богу богатств Велесу. Кощея же продолжали опасаться, как и схожих с ним Марену и Чернобога. От последних кощей только силу получал, но был недоволен, что его самого как бы отодвинули на потом, на миг ухода, миг смерти. И все же силу свою он не терял, однако сила эта может разрасти и свернуться, и стать главной в славянском мире, если вновь станут его почитать и ставить ему алтари, класть на них жертвы и подношения. Кощей надеялся, что в этом ему Добрыня поможет. Темный властелин златом своими чарами поднимет его над всеми людьми славянских племен, а тот изгонит и уничтожит христиан, приказав почитать как главное божество бессмертного Кощея. Тогда вновь люди расплодятся возле смертных, вновь силу приобретут духи и чародейство исконное. А за это Добрыня получит живительные источники чародейской воды, Станет неуязвим, будет править вечно, И никто ему помешать не сможет, Ибо Русь с ее племенами Вновь станет непроходимой И недосягаемой для чужаков. А если кто и прибудет сюда, То вряд ли уже выберется, А если кто и сможет уйти отсюда, То понесет такую весть об этих краях, Что отобьет у кого хочешь Охоту думать о Руси. «Погоди», — поднял руку Добрыня, «твоя цель мне ясна». «Но ведь тогда эта земля одичает, не будет развиваться, расти, станет неинтересно всему остальному миру. Что ж ты мне в глуши править предлагаешь? В краях, наподобие тех, какие ты тут у своих гор устроил, где люди даже не знают Булата Калёного, не ведают обо всём остальном мире. Мелко тогда будет моё правление. Я и нынче большим владею». «Кто же тебя заставляет сидеть в глуши?» отозвался Бессмертный. «Имея такую силу, такое мощное волшебство...» Ты сможешь повести и войска, и духов, и существ в кромке, куда только пожелаешь. Ты станешь великим завоевателем. Ты будешь уничтожать иную веру, везде восславишь меня. Ну, а я приобрету новые силы и буду помогать тебе одерживать такие победы, какие еще никому и не грезились. И все, что для этого надо — отказаться от Бога, Который Первым законом поставил заповедь «Не убей!» Стать покорителем новых земель? Простирать свою силу везде, куда только заблагорассудится? У Добрыни в первый миг даже голова закружилась от сладости подобного будущего. Но за это Кощей требует поклонения себе, чтобы везде признавали только его силу, чтобы жертвы умирали на алтарях во славу хозяина кромки. Однако Добрыня помнил, что говорилось в сказах о почитании бессмертного. Жертву убивать надо медленно, чтобы мучилась, чтобы Кощей наслаждался ее страданиями, а там, глядишь, кого и выхватит себе на потеху. На вечную жизнь в своих подземных владениях смерти. Добрыня вдруг вспомнил замершую в ледяном кристалле забаву, вспомнил других пленников. Сколько таких жертв потребует себе бессмертный, чтобы развлекаться в этом темном мире? Да и людям ведь неплохо жилось без такого страшного божества, как Кощей. Вон, какую державу создали. Строили грады, торговали, сражались, браки заключали. И лишить их всего этого только для того, чтобы самому возвыситься. Однако и возвыситься хотелось. Добрыня понимал, что страх подчиняет людей посильнее любых законов и правды. К тому же подвластные быстро привыкают ко всему, смиряются, как-то существуют, и даже считают, что иначе и быть не может, что таков их удел. Кощей наблюдал за витязем, задумавшимся над его предложением, и лик чародея постоянно менялся, то властным и бледным становился, то словно седой бородой мудрого старца прорастал но сколько бы обличий он ни принимал, на каждом из них появлялась довольная ухмылка. «Не размышляй долго, Добрыня, ты умен и должен понять, что наше желание превыше всего. Ты вон деву захотел, и я тебе позволил ее забрать. Тебе только и надо было что отказаться от своей веры в какое-то далекое божество и снять оберег в виде креста. Почему ты это сделал?» «От отчаяния», — признался Добрыня. Когда человек в отчаянии, ему нужно на кого-то опереться, почерпнуть надежду. Да, люди так устроены, что ищут себе высшую силу для поддержки. Если нет веры в Бога, они готовы поверить в силу неба, деревьев и трав, в духов и чары. Человек может сколько угодно надеяться на себя, но в трудный момент ищет помощи в каком-то чуде. Вот и я, будучи в отчаянии, согласился принять тебя и твои правила». Ухмылка Кащея стала еще шире, кожа словно слезла с лица, теперь под темным покрывалом проступал едва ли не скалящийся череп. А что его радовало? Признание Витязя или очередной перстень, выхваченный из груды украшений, неясно. Но камень в перстне сейчас привлек его куда больше гостя. Бессмертный рассматривал его, подносил к глазам, отводил руку, любуясь перелипчатым блеском. Для Добрыни же эта минута стала передышкой, чтобы еще раз обо всем подумать. А думал он о заповеди «Не убий В своей жизни он не раз нарушал ее, немало сражался и уничтожал врагов, и как-то жил с этим, но и каялся, ибо всегда знал, что кровавый путь не радует, а утомляет, угнетает душу. Поэтому Добрыня понимал — убийство не благо Благо, когда создаешь, когда даешь жизнь, когда радуешься плодам своей работы, и христианская вера в этом ему только помогала. Добрыня не считал себя истовым поборником Христа. Он редко молился, он свыкся с верой, как с чем-то обязательным, нечасто вспоминал о Боге, однако не сомневался в нем и любил его. Эта любовь была сродни привязанности к родным, привычная, спокойная, но крепкая и вечная. Она не такая, как влюблённость в Господа новообращённых, для которых новая вера, как первая страсть, как самое яркое чувство. Добрыня же любил Бога всегда и знал, это моё, то, к чему я принадлежу. Это греет душу и утешает, и он уже не сможет стать другим. Он увидел Кощея, оценил его силу, но хочет ли он ему поклоняться и воспевать? Бог, который сказал «не убей», ему был ближе. «Да, недавно Добрыня снял крест, однако не отринул свою веру». «Нет», — вдруг выпрямился он, — «я уже стал христианином, хорошим ли, плохим ли, но отринуть веру в Христа я не могу. Это мой мир, моя жизнь. Пусть где-то я и оступился, но знаю, что покаюсь и буду прощен, если мое покаяние будет искренним, ибо мой спаситель силен и великодушен. Он мне нравится таким, а вот ты, чудище темное, мне не понраву Родня мы там или нет. Кощей уронил перстень. Темное покрывало его заволновалось, Словно он содрогался или же бурно дышал. Как может дышать тот, кто почти не живет? Но Добрыне сейчас это было уже не интересно «Я не уверен в твоей силе, Кощей», — сказал он громко. «Ты тут закрылся среди сокровищ И твердишь о некой чародейской мощи. А даже на свет выйти не можешь» и ты думаешь, что в такого поверят люди. Даже я в тебя не верю. Тогда ты никогда не выйдешь отсюда, пока не убедишься в моей силе. Сколько ждать придется? Ну, поглядим». И он вновь склонился над златом, сгорбился, стал перебирать свои сокровища, будто забыв о Витязе. За все время, проведенное в пещере, Добрыне вдруг стало по-настоящему страшно. Он готов был биться с бессмертным, он готов был погибнуть, но не прозябать до конца своих дней в этом подземелье. Значит, надо идти на кощея с мечом. Даром, что ли, он его добывал? И он шагнул вперед, готовый увязнуть в этом злате, но подойти, напасть. Ничего не вышло. Не успел он сделать шаг, как перед ним образовался провал. Золото, венцы, украшения посыпались туда, и теперь где-то внизу слышался их звон — но Кощей даже не повернулся. Добрыня же едва удержался на краю, заглянул вниз. Украшения просто упали за некий выступ ниже, но там еще ниже тоже было немало сокровищ, сверкавших во мраке, заполнявших расселину в подземелье Кощея. Матерь Божья, сколько же этих цацок накопил тут хозяин кромки за века! Малфрида говорила, что злато для него превыше всего — Вот он и будет тут радоваться своим безделушкам, пока Добрыня не свалится перед ним без сил от голода и слабости, пока душа его не отлетит или бездумно покорится хозяину кромки. «Будь здесь сава он начал бы молиться», — подумал Добрыня. Более того, посадник не единожды замечал, что молитва помогала им в этом мраке. Может, и ему Добрыне стоит вспомнить, чему обучали его христиане. Но сейчас, когда он был без креста, когда он сам отказался от помощи свыше, это казалось нечестным. Зато теперь он имел немалую силу от самого хозяина кромки. Не забыл еще, как руками крушил ледяные глыбы, как легко и проворно лазил за белым кромешником по скальной стене. Так неужели его остановит какой-то разлом под ногами? Добрыни собрался с духом и легко перескочил его, но тут же ударился о невидимую стену холода и был отброшен. Рухнул на груды золотых украшений, даже дух перехватило. Но поднялся быстро, увидел, как скалится Кощей. Тот был доволен, что Добрыня не сладит его чародейством. Ну, это мы еще посмотрим. Добрыня замахнулся клинком, рубанул. Искры полетели, но невидимая преграда никуда не делась. Кощей же продолжал любоваться золотыми сокровищами, даже не повернувшись. Выходит, знал что-то про кладенец. Может, зачарованный меч способен врагов рубить а все остальное ему заказано. Попробовать еще, что ли? Попытка вновь была безуспешной. Ну вот тебе и меч-кладенец, сталь сверкающая, а против невидимого — бесполезная. Добрыня отошел, старался казаться спокойным, чтобы не впасть в отчаяние. Сел прямо среди золота, смотрел на него безразлично и пусто. Эки сокровища. но и рыбки вяленые на них не купишь. А вот от рыбки Добрыня бы сейчас не отказался. Сколько времени прошло с тех пор, как они перекусывали в пещере с озером? Тут, в подземелье, где царит вечный мрак, время кажется непонятным. Только потому, как есть хотелось, и можно определить, что немало его прошло. Ну и как Добрыня тут будет выживать, если пожрать нечего? Не уморить же его голодом бессмертный задумал. Хотя ему, похоже, все равно играет своими блестящими цацками, и ничего его больше не волнует. Добрыня понял и другое. Даже испытывая голод, он своей силы не утратил. Видать, то, что пробудилось в нем во время пребывания в этом колдовском мраке, было сродни не человеческому, а кромешному. Наверное, они тоже испытывают вечный голод, но продолжают жить безвременно. И теперь ему, посаднику Добрыне, уготована та же участь. «Я буду оставаться тут, пока не смогу вызвать кощее на бой». Только так и можно что-то решить. Однако как это чудище бессмертное вынудить на поединок? У Кощея вековая выдержка, он привык обитать тут веками, но что будет со мной, если и мне придется остаться тут навсегда? Неужели однажды буду вынужден согласиться на то, к чему принуждает Кощей? Или просто сделать вид, что согласен? Но бессмертный умен, он исхитрится и задумает нечто такое, от чего позже я не смогу отказаться. Выходит, давать согласие нельзя, если я не хочу потерять самого себя. Вон как легко он прельстил меня своими коварными планами, я и сам не заметил, как почти готов был согласиться. Ишь, ты предлагал мне стать великим, но с условием возродить всеобщую веру в Кощея. Нет, это не по мне. Но как же тогда быть? Добрыня не знал, сколько просидел так в раздумьях, наблюдал ли за ним Кощей, кто эту нежить поймет, Кажется, столько зла давно должно было его присытить, но он все же возится с ним и кажется, что только одно оно ему и мило. А вот что мило самому Добрыне. Когда такая безысходность, надо отвлечь себя, вспоминая то, что дорого. И Добрыня вспоминал, как ехал одним тёплым погожим днём с Владимиром во главе отряда, как они смеялись каким-то шутком дружинников, как сладко было чувствовать под собой послушную мощь лошадей хорошо им все же было с владимиром их связывали доверие и уважение да чтобы там не навеивал добрыня бессмертный а князя своего добрыня любил и радовался что он у него такой к тому же думать о том что оставил за собой было сладко Пусть ему не выбраться из подземелья, однако Добрыня столько успела за свою жизнь, что людям на Руси будет, чем помянуть его, и сын у него остался коснятен. Ладный молодец из него выйдет однажды. А потом пригрезилась забава. То смеющаяся и в цветах, то испуганная, растрепанная, с изорванным подолом, когда они маялись и искали ведьму в навьем колдовском лесу. Как она тогда сказала, с тобой мне ничего не страшно. Как тут, в подземельях Кощея льнула к нему и повторяла, что именно его ждала, именно на него надеялась. Надо же, а он думал, что только о Савве красавица грезит. Однако Добрыня сам отдал милую Савве. Интересно, как там этот святоша вывел ли людей из тьмы? Он, парень упорный, сможет помочь и Забаве, и пленникам, каких не пожелал оставить. Им еще столько предстоит претерпеть, когда выберутся. Без Малфреда им мертвую рать перед пещерой бессмертного не миновать. Ох, а он застрял тут, помощи от него никакой. И Малфреда не поможет. Господи, всеблаго и правый, неужели родимая разбила себя о скалы, только бы ему, сыну своему, бедой не грозить? И слезы навернулись на глаза, и он смахнул их, не больно заботясь, видит ли Кощей его горе или нет. Ведь только сейчас Добрыня понял, какая мать у него была замечательная. И пусть творила колдовство кровью, но и оживляла свои жертвы, не отказывалась дать им жизнь. Над шаманом да, сколько возилось, пока ее в чудище не превратили. Припомнив, да, Добрыня неожиданно встрепенулся. О чем там говорил юный шаман, что теперь вдруг показалось неимоверно важным. Силой чародейства седьмой сын местной женщины не обладал, Но его учили старинным сказам, обрядам, заклинанием и что-то из сказанного им ранее вдруг показалось Добрыне значимым. Вот только что! Размышляя, он машинально взял в руки золотое очелье. ж какое! Словно из сверкающих легких капель создано. Такое только подземные мастера могли изготовить. И вдруг Добрыня вспомнил. Мастера подземных пещер. Чакли, как называл их да Он говорил, что Кощей неимоверно ценит их, ибо именно они создают для него из золота все эти дивные украшения, которые дарят бессмертному такое упоительное наслаждение в этом мраке. Причем Кощей оберегает чакли, чтобы их никто не потревожил, никто не отвлек от работы. Иначе, как поведал да мастера уйдут, зароются еще куда-то в подземную твердь. Ищи их тогда. Добрыня вдруг рассмеялся. Дерзкое он задумал, ну уж лучше так, чем остаться тут навечно. Эй, Кощей бессмертный, думаю, у тебя больше таких красивых поделок не будет. Наслаждайся тем, что имеешь, ибо мы по пути сюда пошумели немного, и так уж вышло, что прогнали твоих чакли. Что-то звякнуло. Это Кощей уронил яркий рубин, которым только что любовался. Затем медленно начал подниматься, выпрямляться. Расти, почти скрывшись головой в темноте пещерных сводов, и замер неподвижно, словно прислушиваясь. Он что, мог отсюда слышать? Или мог проникнуть взором свои подземные мастерские? Добрыни не успел додумать мысль до конца, когда его вдруг оглушил невероятный вопль бессмертного. Это был и крик, и стон, и рык, одновременно переходящий в жуткий вой и пещерное эхо откликнулось на него. Казалось, сами стены вопят, передавая ярость и боль разгневанного хозяина подземелья. Добрыня невольно присел, зажав уши руками. «Надо собраться, надо быть готовым. К чему?» Когда он посмотрел на Кащея, тот все еще маячил в вершинах пещеры, но Добрыня видел его полыхающие алым глаза и полыхающую алым раскрытую пасть темного. Вот сейчас, казалось, он кинется на Добрыню, но вместо этого раздался его рычащий голос. Вы лишили меня последней радости. Даже всех моих умений не хватит, чтобы приманить обратно ушедших под землю мастеров по злату. «И я отомщу, я уничтожу тебя, разотру в пыль!» От него пахнуло горячим ветром здесь, в холодном подземелье, но одновременно Добрыня ощутил, как и в нем самом вспыхнула горячая сила. Он был сродник Кощею, он питался его же чародейством, и значит, он еще поборется». Витязь выпрямился, он даже улыбнулся, когда крутанул светящимся, как белое пламя, клинком кладенца. Ну, уже теперь он покажет, на что способен. Уничтожить его, Добрыню? Но это если умения до смекалки хватит. Однако того, что произошло в следующее мгновение, Витязь не ожидал. Кощей вдруг изменился неузнаваемо. Из темного мрака его накидки появилась тупоносая змеиная голова, потом еще одна и еще. Их было множество, семь, девять, дюжина. У каждой мерцали алым светом глаза с узкими полосками зрачков. В раскрытых оскаленных пастях полыхало пламя. Головы шевелились, поднимались и опускались, выходя букетом из огромного чешуйчатого туловища, опиравшегося на когтистые колоннообразные лапы. Кощей превратился в огромного многоголового змея, о котором и в сказах люди боялись говорить. А сейчас он был рядом, рванулся вперед, легко перемахнул расселину, даже, казалось, не заметив ее. Добрыня отскочил и увернулся от струи огня, которая, гудя и полыхая, полетела в его сторону и спасти одной из голов. Новообретенная ловкость посадника позволила ему спастись, И он, прыгнув обратно, прямо с лёту опустил меч на другую голову. Клинок при этом моментально удлинился, прошёлся лезвием по толстой шее, снося голову, как коса стебель. Отрубленная она мощно рухнула, покатилась по кучам злата, всё ещё изрыгая пламя, пока не погасла. Добрыня восхитился собственным умением, и пока остальные головы поворачивались в его сторону, он сразил еще одну, но ну, уже толстая неповоротливое чудище. Давай, подставляй свои змеиные шеи под звонкую сталь. Третья голова успела увернуться и послала на Витяся струю огня. Добрыня решил, что ему конец, но неуязвимая кольчуга спасла. Даже боли от пламени не было. Зато сам он успел рубануть по третьей голове, и она откинулась, повисла на тонкой коже и оторвалась. Но в следующий миг на ее месте, как тесто из квашни, стало появляться нечто пузырящееся, темное, и прямо на глазах у оторопелого витязя выросла новая голова. Бессмертный оставался бессмертным и в теле чудовищного змея. «Сколько же добры не придется рубить эти головы! Вон еще одна подкрадывается сбоку, медленно, но неумолимо!» Вспыхнули алым глаза, раскрылась пасть, Добрыня по привычке закрылся щитом. Огонь ударил в него, деревянный щит вспыхнул. Не будь рука в кольчуге, Добрыня потерял бы руку, а так только тряс ею, сбрасывая пылающие остатки щита. Гневно посмотрел на змея и увидел новую огненную массу, летевшую прямо на него. Однако ничего не последовало. Огонь отразился в зерцале шлема и полыхнул обратно в пасть. И пока другие головы то поднимались, то опускались, выискивая, куда снова отскочил противник, это занялось огнем, горело и спуская запах паленой кожи. Было нечто еще, что заметил Добрыня, отскакивая от пытавшейся схватить его сбоку пасти. Головы, пусть и во множестве, особой скоростью не отличались. Видать, на такое количество змеиных голов одного разума не хватало. И пока одни нападали, другие просто озирались, раскачивались. Ну, добро! И Добрыня, вновь совершив скачок, резким ударом снес еще пару из них. Одна тут же стала вырастать, но другая мешкала. Тот, кто был внутри змея, не успевал возродить все сразу. Да и не просто было огромному неуклюжему чудовищу поспевать за юрким проводником. В итоге еще одна голова была подрезана, моталась, издавая пронзительные звуки, брызжа темной кровью, пока не зависла в бок, не оторвалась. Падая, она свалилась и придавила другую из своих же голов. Добрыня не считал, сколько их осталось или возродилось. Его радовало, что собственный задор и силы не исчезают. Вот так порой небольшим, но слаженным отрядом можно успеть больше, чем огромным и плохо организованным воинством. Отрядом сейчас был именно он, потому и замечал, куда поворачиваются, мешая друг другу, головы Змея Кащея. Одна снова полыхнула огнем. Устоять и не отвести взор было сложно, но огонь опять полетел назад, Опалил змея, и тот, не выдержав, начал рычать множеством глоток, заметался, врезался в стену. И стена сдвинулась. Страшный грохот полетел по пещерам подземелья, все содрогалось, рушилось, только успеваю уворачиваться от движущихся скальных стен и падающих сверху глыб. Одна из глыб упала на змеиную голову кощея придавила. И пока она пыталась освободиться из-под тяжести, Добрыня рубанул по шее, оставил ее придавленной мощным камнем. Что там, выросло ли новое на месте прежней? Растет, набухает, но пока еще не появилась, Добрыня снес ее новым ударом. Еле успел развернуться, отразить шлемом поток огня, направляя его на ту из пастей, какая его изрыгнула. Змей Кощей опять рванулся в сторону налетел на стену, и от этого толчка снова содрогнулись стены, одна рухнула, открыв новые проходы. Грохот стоял такой, что казалось, будто все горы сдвигаются. А может, так и было? В любом случае, Добрыня теперь больше метался, стараясь не оказаться погребённым под камнепадом, чем следил за змеем. Тому, видать, тоже было несладко Вон на него обрушилась новая стена или целая гора завалилась. По крайней мере, откуда-то сверху палился свет, стало видно за тёмной пылью светлое туманное небо. Ах, выбраться бы туда! Но как же змей проклятый! Вон вылезает из-под обломков, мотает головами, зыркая то влево, то вправо, высматривая жертву. И пока чудище выискивало его, Добрыня смог удлинившимся клинком прямо с дальнего выступа рубануть одну из плоских голов, проносившихся мимо. Длинная шея опала и волочилась за топающим к Добрыне огромным туловищем, а голова вновь начала набухать, чтобы вырасти. Вокруг все рушилось. Если в подземелье были еще какие-то твари и чудища Кащея, то сейчас их просто развеяло огромной чародейской силой, а то и завалило скалами. Но все же Добрыня чего-то добился. Заметил, что вырастали и вновь исторгали огонь всего пять или шесть голов, Кощей не успевал возрождать остальные, и его обезглавленные толстые шеи просто волочились по камням и раздавленным украшениям, попадали под ноги чудищу, которая даже спотыкалась о них, раскачивалась. Змей зарычал оставшимися пятью головами. Даже обида в этом рыке слышалась, но звук и сила все равно были такие, что опять дрогнула и начала рушиться новая стена. Все сдвинулось. Огромная каменная глыба упала как раз на змея, но не раздавило его, а разлетелось на огромные куски, закрыв ими блестевшее золото. Слышно было, как оно звенит, проваливаясь куда-то в бездны, вновь образовавшихся расселен. Змей Кощей, казалось, не обратил на это внимания. Рычал, выл, топтался на месте, выискивая, куда во время последнего обвала скрылся его противник. Но Добрыня решил повременить немного, укрылся за скалистым выступом, переводя дыхание его рука, сжимающая меч, болела, во рту чувствовался отвратительный вкус паленой кожи, прыжки получались уже не столь легкими и стремительными. Сколько времени длился этот нескончаемый бой? Сколько он еще продлится? И хватит ли у Добрыни сил, чтобы закончить начатое? Он выглянул из-за уступа, увидел, как топчется змей, и понял, что его страшный противник тоже начал уставать. Болтающиеся без толку головы на подрубленных шеях истекали темной кровью. Неуклюжие лапы все чаще стали оступаться. Длинный хвост, ранее так яро метавшийся из стороны в сторону, теперь как-то устало задевал стены пещеры, сдвигал их, но уже не рушил. Разве Кощей может уставать? Внезапно Добрыня разглядел иней, которым покрылся змей, заметил, что под ним побелели обломки скал, а головы, какие ранее изрыгали пламя, сейчас дышали холодным паром. Добрыня припомнил, как Малфреда сказала не так давно, «Силе тоже порой надо получить откат, чтобы потом снова вернуться. Изморозь — это усталость после чар». Значит, после напряжения мощного чародейства Кощей, как и он, утомился он даже замер на миг, головы шевелятся, озираются, выискивая противника среди рухнувших обломков, среди новых выступов, образовавшихся на стенах. И Добрыня вышел, окликнул бессмертного. «Ты слышишь меня, чудище? Я здесь!» Одна из голов взревела, но остальные медлили. Это же сделало быстрый рывок в сторону Добрыни, плюнула огнем, Добрыня не то чтобы бездействовал, просто на мгновение замер, и огненный шар полетел обратно в пасть чудовища. Голова тут же задымилась, тяжело опала, потемнела вся. «Да, холонь ты!» — заслонился мечом Добрыня, готовый разить, если и другие нападут. Но не напали. Более того, Добрыня уследить не мог, когда перед ним оказался сам Кощей. Высокий, худощавый, с широкими плечами, вот только голова все еще была тупорылой, с алыми мерцающими глазами. Жутко все это выглядело, особенно когда голова прошипела, выговаривая слова «Ты смиряешься». Неужели пощадит? Неужели опять начнет его уговаривать? Зачем мне смиряться? Не затем сюда шел. Но другое скажу. Разве ты не понял, что нам не победить друг друга? Ты бессмертный, а я неуязвимый. Мы можем долго продолжать гонять друг друга, пока остатки твоего золота не провалятся ниже кромки. Кощей стал озираться змеиной головой, оскалился, заметив, сколько золота утекло в тёмные провалы. Он рывком послал голову в сторону Добрыни, шея вмиг стала длинной, быстрой, но наткнулся на своё отражение в пластине шлема и был отброшен с такой же силой, с какой сделал рывок. Кощей пошатнулся, едва не рухнув, но устоял, и лишь после этого вновь раздалось шипение. «Что скажешь тогда? Зачем медлишь?» Добрыня соображал быстро, вспомнил много. Вспомнил, как отменил сражение под градом булгарам, уверив всех, что им не победить тех, у кого даже нищие в сапогах ходят, и уж лучше руси, чем поискать лапотников. Значит, если есть что-то, с чем сейчас не можешь справиться, надо попробовать отложить это до лучших времен. «Давай выйдем на поединок позже. Не среди этих камней и залежей золота, а где-то в другом месте». Там мы закончим начатое. Думаю, неплохо будет нам снова сойти с дней через семь у моста через реку Смородину, где живой мир с миром Кромки соединен. У тебя будет твое колдовство этой стороны. Я же богатырскую силу своей земли испробую». Кощей как-то странно утробно забулькал, смеялся, что ли. Или из змеиного горла слова выходили с трудом, но когда он заговорил, Добрыня вполне разобрал его речь. «Добро». «Через седьмицу я приду к Калинову мосту, но тогда уже пеняй на себя. Если мой верх, я тебя уничтожу или заставлю служить мне. Кромешником станешь, воле моей будешь повиноваться, беспрекословно и вечно». «Да ты победи сперва!» — процедил сквозь зубы Добрыня. Он слышал, как Кощей уходил, потом темной тенью спрыгнул в одну из глубоких расселин, где надеялся разыскать свое провалившееся золото, Добрыня же смотрел вверх, выискивал, где из пролома свет пробивается. Ох, и соскучился же он по свету ясного дня!